Убийство полицейского Глава первая В то утро, когда я подходил по западной 35-й улице к крыльцу старого особняка из бурового песчаника, у меня имелось несколько причин испытывать довольство жизнью. Денек обещал быть солнечным, новенькие туфли после трехмильной прогулки ничуть не натерли ноги, С запутанным делом, которое мы расследовали по просьбе важного клиента, было покончено, и я только что положил на счет Вульфа в банке пятизначную сумму. шагах в пяти от крыльца я заметил на другой стороне улицы двух человек, мужчину и женщину. Они таращились то ли на крыльцо, то ли на меня, а может на все сразу. Пускай эта парочка зевака и не ставила нас на одну доску с Белым домом, недооценивать подобное внимание все же не стоило. Эта мысль воодушевила меня еще больше, однако, снова взглянув на пару, я понял, что видел ее прежде. Но где? Вместо того, чтобы подняться по ступенькам, я повернулся к ним как раз тогда, когда они вышли на проезжую часть и двинулись в мою сторону. — Мистер Гудвин! — обратилась ко мне женщина каким-то сдавленным шепотом, так что я едва расслышал ее. Она была светлокожей и голубоглазой, довольно молодой, вполне ничего себе на вид, изящной даже, в синем фабричного пошива пальто. Насколько она была светлой, настолько же мужчина — был темным. И крупнее ее он не казался. В Своеобразие его лицу придавали кривоватый, свернутый чуть влево нос и широкий рот с толстыми губами. Не узнал же я его сразу, по той причине, что никогда прежде не видел в шляпе. Передо мной стоял гардеробщик из парикмахерской, клиентом которой я являлся. — А, это ты, Карл? «Можно нам войти с вами?» — спросила женщина тем же сдавленным шепотом. «Тут-то я признал и ее. Она работала в той же парикмахерской, маникюршей. Я никогда не пользовался ее услугами, поскольку своими ногтями занимаюсь сам, но неоднократно видел женщину там и даже знал, что ее зовут Тина». С высоты своего роста я оглядел гладкое бледное личико с острым подбородком, и его выражение мне не понравилось. Я перевел взгляд на Карла. Он выглядел еще хуже. — В чем дело? — поинтересовался я, пожалуй, несколько грубовато. — Неприятности? — Пожалуйста, не здесь. — взмолилась Стина, быстро огляделась по сторонам и снова устремила умоляющий взгляд на меня Мы только набрались храбрости подойти к двери, как появились вы. Стояли и думали, в какую дверь звонить, ведущую в подвал или в парадную. Пожалуйста, можно нам войти? Это не входило в мои планы. Я рассчитывал управиться с кое-какими мелочами по хозяйству, прежде чем Вульф в одиннадцать часов спустится из оранжереи. Вряд ли их визит сулил нам какую-либо прибыль. «Вы как-то сказали, — едва не прохныкал Карл, — что человеку в опасности достаточно лишь упомянуть ваше имя. А, ерунда, то была всего лишь шутка. Я вообще слишком много болтаю». Однако слова его достигли цели. «Ладно, заходите и рассказывайте, что у вас там случилось». Я повел их по ступенькам и своим ключом открыл входную дверь. Внутри первая дверь, с левой стороны длинной и широкой прихожей, вела в комнату, которую мы называли гостиной. Пользовались ею мы не очень часто. Я направился туда, решив покончить там со свалившимся на меня делом, однако гостиную как раз прибирал Фриц, так что мы прошли дальше в кабинет. Переставив пару кресел, чтобы гости оказались лицом ко мне, я уселся за свой стол и нетерпеливо кивнул им. Тина, прежде чем занять свое место, быстро огляделась. «Какая милая и безопасная комната!» — произнесла она. «Для вас и мистера Вольфа двух таких великих людей!» «Это он великий!» — возразил я. «А я так! Мальчик на побегушках!» «Так что там насчет опасности?» «Мы любим вашу страну», — заявил Карл. Внезапно он задрожал. Сначала дрожь охватила пальцы, потом руки и плечи, и вот уже его колотило всего. Тина метнула в него тревожный взгляд, поспешно поднялась, схватила Карла за локти и затрясла, отнюдь не вкладывая в это нежности и одновременно выговаривая ему на непонятном мне языке. Он что-то промямлил в ответ, потом слова его зазвучали тверже, и через какое-то время он перестал трястись. Атина вернулась в свое кресло. «Да, мы любим вашу страну», — подтвердила она. «Подождите», — кивнул я. «Пока не повидаете челикоти вагаю, где я родился». Вот тогда вы ее действительно полюбите. Как далеко на запад вы забирались? До Десятой Авеню? Не думаю, — усомнилась Тина. Может, до Восьмой, но именно это мы и хотим сделать — отправиться на запад. Она решила, что поможет делу, если немного меня развеселит, но особого успеха в этом не достигла. Ведь на Восток... «Двинуться мы не можем, правда? Там же океан!» Она открыла синюю кожаную сумочку и тут же извлекла из нее что-то, не копаясь и не перебирая содержимого. «Ну, видите ли, мы не знаем, куда ехать. Может, как раз в агаю? У меня есть пятьдесят долларов». «Должно хватить», — отозвался я. «Ах, нет!» — покачала она головой пятьдесят долларов это вам вам известна наша фамилия вардас вам известно что мы женаты так что никаких оскорблений морали мы очень серьезно относимся к подобным вещам единственное чего мы хотим это работать и жить вместе карл и я и мы думаем услышав незадолго до того громыхания лифта в котором вульф Спускался из оранжереи на крыше. Я понял, что сейчас нас прервут, но позволил ей продолжать. Теперь она замолчала сама, вспугнутая тяжелыми шагами Вульфа, который собственной персоной возник в дверях. Карл и Тина вскочили. Удостоив их лишь быстрым взглядом, Вульф сделал пару шагов, но внезапно остановился и хмуро уставился на меня. «Не стал сообщать вам, что у нас посетители», — бодро возвестил я. «Поскольку знал, вы все равно скоро спуститесь. Вы ведь помните Карла из парикмахерской? И Тину вы тоже там видели. Все в порядке, они женаты. Они всего лишь заглянули купить на пятьдесят баксов». Не ответив ни слова и даже не кивнув, Вульф развернул свою тушу весом в одну седьмую часть тонны и удалился в направлении кухни дальше по коридору. Читавардас секунду-другую созерцала, опустевший дверной проем, а затем посмотрела на меня. «Присядьте», — предложил я. «Как вы и сказали, он великий человек. Он рассердился, потому что я не предупредил его о вашем приходе. Он как раз собирался усесться за стол». Я махнул рукой в направлении онова позвонить, чтобы принесли пиво и расслабиться. Он и пальцем не пошевелит ради пятидесяти долларов. Может, я тоже, но давайте посмотрим». Я взглянул на Тину, вновь примастившуюся на краешке кресла. «Так вы говорили...» «Мы не хотим, чтобы мистер Вульф сердился на нас». Горестно отозвалась она. «Забудьте, он сердится только на меня. Это у него хроническое». «Так зачем вы думали поехать в Огайо?» «Может, не в Огайо Попыталась она вновь улыбнуться. «Как я сказала, мы любим вашу страну и хотим уехать как можно дальше. Нам бы хотелось оказаться в самом ее сердце. Не могли бы вы подсказать, куда нам лучше направиться и помочь?» «Нет-нет!» — «Нет, нет, резко перебил я ее. «Давайте-ка начнем с изнова. Вы только взгляните на себя. Вы же оба перепуганы до смерти. О какой опасности толковал Карл? — Не думаю, — возразила она, — что это что-либо изменит. — Это бессмысленно, — резко вставил Карл. У него опять затряслись руки, но он тут же вцепился в сиденье, и дрожь прекратилась. Его темные глаза устремились на меня. «Я познакомился с Тиной», — заговорил он тихо и твердо, стараясь сдержать нахлынувшие чувства. «Три года назад, в концентрационном лагере в России, если хотите, я расскажу вам, почему нас никогда не выпустили бы оттуда живыми хоть через сто лет, но я предпочел бы не распространяться на эту тему. Меня бросает дрожь при одной лишь мысли об этом. Я стараюсь...» научиться вести себя так, чтобы избавиться от этого. Отложим это до тех пор, пока ты не перестанешь трястись, — согласился я. Но вам все-таки удалось выбраться оттуда живыми? Понятное дело, мы же здесь. В его ровном голосе прозвучали торжествующие нотки. Хотя об этом я тоже не буду рассказывать. Нас считают мертвыми. Конечно, у нас была другая фамилия — «Не Вардес. Это мы взяли позже, когда поженились в Стамбуле. Когда нам это удалось?» «Не называй никаких мест», — отчитала его Тина. «Никаких мест и никаких имен». «Ты совершенно права», — согласился Карл и сообщил мне. «Это был не Стамбул». «Конечно, не Стамбул», — кивнул я. «Вам пришлось бы плыть». Вы поженились, и это главное. — Да. — Потом, позже. Нас чуть не поймали снова. Нас вправду было поймали, но... — Нет. Категорично оборвала его Тина. — Совершенно верно, Тина, ты права. Нас много куда забрасывало. И в свое время неким образом мы пересекли океан. Мы изо всех сил старались попасть сюда законным путем. Но это оказалось совершенно невозможно. Когда же нам удалось добраться до Нью-Йорка? Это произошло скорее по случайности. Нет, этого я не говорил. Обойдусь даже без таких подробностей. Скажу лишь только, что мы попали в Нью-Йорк. Поначалу было очень тяжело, но вот уже около года, как мы получили работу в парикмахерской, и жизнь стала такой чудесной и приятной, что мы снова почти пришли в себя. А что мы едим? Мы даже скопили немного деньжат. У нас... — Пятьдесят долларов, — вставила Тина поспешно. — Совершенно верно, — опять согласился Карл. — Пятьдесят американских долларов. Могу с уверенностью сказать, что мы были бы здоровы и счастливы, Когда же и не мечтали три года назад, если бы не опасность? Она заключается в том, что мы нарушили ваши законы. Не отрицаю, это хорошие законы, но подчиниться им нам не представлялось возможным. Мы не можем чувствовать себя счастливыми, когда знаем, что каждую минуту к нам могут прийти и спросить, как мы здесь оказались. Прошла минута и все в порядке, никто ничего не спросил, но за ней ведь следует другая. Каждый день состоит из таких вот минут, и их так много. Нам удалось выяснить, как с нами поступят, и нам ли не знать, куда нас отправят. И мы точно знаем, что с нами там сделают. Я не удивлюсь, если вызвал у вас глубокое презрение, когда... Вот так вот задрожал у вас на глазах. Однако мне думается, чтобы до конца понять наше положение, нужно в нем оказаться, как я, как Тина. Я вовсе не говорю, что и, и вы бы дрожали, как я. Вот Тина ведь совсем не дрожит. И все же, думаю, на вас это тоже могло отразиться как-нибудь по-другому. То, что вы не особенно счастливы. — Ага, могло бы. Я посмотрел на Тину, но от выражения ее лица мне стало несколько неуютно, и я снова перевел взгляд на Карла. Но если бы я пытался найти выход из положения, то сомневаюсь, что выложил бы все это парню по имени Арчи Гудвин только потому, что он ходит в парикмахерскую, где я работаю. Вдруг окажется, что он помешан на законах, которые вы нарушили. Да и потом вага ее минуты будут так же сменять друг друга как и в нью йорке есть же пятьдесят долларов карл протянул ко мне руки которые на этот раз не дрожали тина нетерпеливо отмахнулась это сущие гроши для вас сказала она и впервые в словах ее прозвучала горечь мы знаем что гроши Но возникла опасность, и нам нужно спросить у кого-нибудь, куда теперь уехать. Этим утром в парикмахерскую приходил человек и задавал вопросы. Представитель власти, полицейский. «Хм». Mm -hmm. Я поочередно окинул их взглядом. «Это другое дело? Полицейский в форме?» «Нет. В гражданском» но он показал нам удостоверение в обложке Нью-Йоркское управление полиции. Там значилось его имя — Джейкоб Валлен. Когда именно утром? В самом начале десятого, вскоре после открытия парикмахерской, сначала он поговорил с мистером Фиклером, владельцем. Мистер Фиклер отвел его за перегородку в мой маникюрный кабинет где я занимаюсь с клиентами после того, как их обслужит парикмахер. Или, или когда им нужен только маникюр. Я была уже там, раскладывала свои инструменты. Он сел, достал блокнот и стал задавать вопросы. А потом он... Какие вопросы? Все обо мне. Имя, где живу, откуда родом, как долго здесь работаю. Все в таком духе, а потом... — О прошлом вечере. — Где я была и что делала прошлым вечером? — А он не говорил, почему его интересует прошлый вечер? — Нет, только задавал вопросы. — И о какой части вчерашнего вечера он спрашивал или обо всем? — Начиная с того, как парикмахерская закрывается в половине седьмого. — И что же, вы ему сказали, откуда приехали? — «Я сказала, что мы с Карлом иммигранты из Италии. Именно так мы давно решили всем говорить. Что-то да приходится говорить, когда спрашивают из любопытства». «Да уж, приходится». «Он просил показать ваши документы?» «Нет, но в следующий раз попросит». Она стиснула зубы. «Нам нельзя возвращаться». Мы должны покинуть Нью-Йорк сегодня и медленно. О чем он еще спрашивал? Больше ни о чем. В основном о прошлом вечере. А потом что? Карла он тоже допрашивал? Да, но не сразу после меня. Он отпустил меня, и мистер Пиклер отправил к нему Филиппа. А когда Филипп вышел, послал туда Карла. А после него Джимми. Джимми все еще сидел у него, когда я пришла к Карлу в гардероб. И мы согласились, что нам нужно бежать. Мы дождались, пока мистер Фиклер не отправится зачем-то в заднюю часть парикмахерской, и сразу же ушли. Добрались до своей комнаты в Эстсайде, собрали вещи и бросились на вокзал Гранд-Централ. Только потом мы поняли, что совсем не знаем, куда ехать и можем допустить какую-нибудь ужасную ошибку. И на вокзале мы все обсудили. Мы решили, поскольку за нами охотится полиция, то хуже уже не будет. Но мы не особо уверены в тех, с кем познакомились в Нью-Йорке. Вот и подумали, что лучше всего пойти к вам и заплатить, чтобы вы нам помогли. Ведь вы профессиональный детектив. К тому же Карлу вы нравитесь... «Больше всех остальных клиентов. Вы даете ему на чай только десять центов. Так что дело не в этом. Я сама обратила на вас внимание, на то, как вы выглядите. Вы выглядите как человек, который тоже нарушил бы закон, если бы пришлось». Я внимательно посмотрел на нее, не без подозрения, но если она и пыталась умаслить меня, то по ее виду этого заметно не было. В голубых глазах застыл лишь страх, обративший их в бегство, да надежда на меня, которой они с таким отчаянием вцепились. Я перевел взгляд на Карла. Страх в нем тоже читался. Но вот надежда не проглядывала. Он все так же сидел, словно окаменев, без признаков дрожи. Я подумал, его, пожалуй, не удивило бы, подними я вдруг трубку и вызови копов. Либо ему было мужество не занимать, либо же мужество у него не осталось вовсе. Я почувствовал раздражение. «Черт побери!» — вырвалось у меня. «Вы только сами все испортили. Но зачем вы сбежали? Выдали себя с головой!» Он ведь допрашивал и остальных, и больше всего его интересовал прошлый вечер. «Что насчет вечера? Чем вы занимались? Еще какие-нибудь законы нарушали?» Они заговорили оба сразу, но Тина уступила. Карл заявил, что нет, не нарушали, после работы. Сразу же пошли домой и, как обычно, поужинали у себя в комнате. Тина постирала, он почитал книгу. Около девяти они отправились на прогулку и до половины одиннадцатого вернулись и легли спать. Мое раздражение выросло еще больше. «Ну, точно испортили», — объявил я. «Если вы ничего не натворили прошлым вечером, зачем сбежали? В голове-то у вас, небось, что-то имеется? Иначе бы не выжили и не добрались до наших краев. Что, сложно было мозгами пошевелить?» Карл улыбнулся мне, правда улыбнулся. Вот только ответить ему тем же мне не захотелось. «Задающий вопросы полицейский...» произнес он своим прежним ровным голосом. «На разных людей действует по-разному. Если вы живете в стране вроде вашей и ни в чем не виноваты, то вместе с вами ему отвечает весь народ вашей страны. И так бывает даже, когда вы не дома, в особенности, когда вы не дома. Но у нас с Тиной нет своей страны, никакой. Та, откуда мы родом, уже и не страна вовсе, просто место» где только и можно делать, что ждать смерти. Хотя, если нас отправят назад, ждать нам не придется. Два одиноких человека без Родины нигде на свете не смогут спокойно отвечать на вопросы полицейского. Чтобы спокойно разговаривать с полицейским, нужно иметь за своей спиной целую страну. А у Тины и у меня... У нас. Ее нет. «Видите?» — поддержала его Тина. — Вот, возьмите. Она встала и подошла ко мне, протягивая деньги. — Возьмите, мистер Гудвин. Просто скажите, куда нам ехать. Нам поможет любая мелочь. — А еще мы подумали, — добавил Карл, без особой надежды, впрочем, — что вы могли бы снабдить нас письмом какому-нибудь вашему другу, может, в этом самом Агайо. Не то, что мы многого ожидаем за пятьдесят долларов. Я глядел на них, стиснув зубы. Все равно утро пошло коту под хвост. Вульф разозлился, никаких дел мне сделать не удалось. Я повернулся за столом и снял трубку. Любой из трех-четырех городских полицейских наверняка сможет выяснить для меня, Что за задание выполнял детектив по фамилии Валлен парикмахерской «Голденброд», если только оно не было каким-то особо важным и секретным. Но стоило положить палец на диск, как меня хватили сомнения. В итоге я вернул трубку на рычаг. «Окажись, дело серьезным. К нам тут же устремятся полицейские машины». А мы с Вульфом испытываем стойкое предубеждение против полицейских, вытаскивающих людей из его кабинета, кем бы те ни были, если только сами не приготовились сдать посетителей копам. Я снова повернулся к этим двоим. Карл хмуро поглядывал на меня, покачивая головой. Тина вся напряглась. Она все так же сжимала в руке деньги. «Это глупо!» — резюмировал я. — Если они и вправду пришли за вами, вы только выкинете деньги на дорогу до Агая или куда угодно. Приберегите их для адвоката. Мне придется сходить туда и выяснить, в чем дело. Я встал, подошел к звуконепроницаемой двери в гостиную и открыл ее. — Вы можете подождать здесь. Сюда, пожалуйста. — Мы... «Пойдем», — ответила Тина, снова перейдя на сдавленный шепот. «Больше мы вас не побеспокоим. Пойдем, Карл». «Бросьте!» — оборвал я ее. «Если за этим стоит нечто большее, чем мелкая кража, вас все равно повяжут, как пить дать. Сегодня у меня в планах значится нарушение закона, и я скоро вернусь. Давайте посидите здесь и советую не сбегать». Они переглянулись. «Он мне нравится», — только и сказал Карл. Тина двинулась в гостиную. Карл последовал за ней. Я велел им сесть, расслабиться и не тревожиться понапрасну. Закрыл дверь и прошел на кухню, где за дальним концом длинного стола сидел Вульф и потягивал пиво. Я доложил. Пришел чек от Пендекстера. Я депонировал его в банке. Эта парочка иностранцев сама себя втянула в историю. Я отвел их в гостину и велел дожидаться моего возвращения. «Куда ты собрался?» — хмуро спросил он. «Небольшая детективная работа, не по вашей части. Я отлучусь ненадолго. Можете высчитать у меня из жалования деньги за впустую потраченное время» и с этим удалился.